Патроны есть, ребята. Чего-чего, а патронов хватает. И еда имеется. Консервы. Консервы? — недоверчиво переспросил Ефрейтор. Шикарно живешь, лейтенант. Веди сперва консервам, — усмехнулся сержант Небогатов. Уши не помню, когда ели-то в последний раз. Так грызем чет, как крысы. Плужников провел их в свое подземелье кратчайшим путем. Показал дыру, малоприметную для непосвященных. Рассказал об огнеметной атаке и гибели тети Христи. А про немца, что навел на них огнеметчиков, рассказывать не стал. Объяснять этим ожесточенным черным от голода и усталости людям, почему он отпустил тогда пленного, было бессмысленно. — Мира! — еще в подземелье закричал Плужников. — Мира — это мы, не бойся! — Какая еще Мира? — насторожился сержант. Он первым пролез в каземат, и не успели еще Плужников с Ефрейтором пробраться следом, как он уже удивленно кричал. — Мирочка! Ты ли это? Глазам не верю! «Небогатов — Небогатов? — ахнула Мира. — Толя Небогатов! Живой! — Дохлый Мира! — смеялся сержант. — Копченый, сушеный и вяленый. Светясь от радости, Мира тащила на стол все, что припрятывала. Плужников хотел было запретить есть все подряд, но сержант заверил, что норму они знают. Небогатов был очень оживлен, шутил с Мирой, а ефрейтор помалкивал, посматривая на девушку, настороженный, как показалось Плужникову, недружелюбно. Жить «Житье тебе тут, лейтенант, прям как Беловежскому зубру!» Плужников не поддержал этого разговора. ефрейтор помолчал, а потом, когда Мира отошла от стола, спросил у Грюма. «Она что, тоже с нами пойдет?» «Конечно!» — с вызовом сказал Плужников. «Она хорошая девчонка, смелая. Только крыс боится». Но Климков не намерил был сводить разговор к шутке. Переглянулся с Небогатовым, и потому... Как сержант опустил глаза, Плужников понял, что в этой паре первенство определяется не воинскими званиями. Хромая она. Ну и что? Не настолько уж она... Плужников запнулся. Отрицать хромоту мира было бессмысленно. Но даже если бы она была абсолютно здорова, хмурый ефрейтор и тогда бы отказался взять ее с собой. Это Плужников сообразил сразу. Я и сам собирался довести ее до первых домов. До первой пули... Жестко перебил Клинков. «Где дома, там и немцы. Нам обходить дома нужно, да подальше, а не переть к ним в военной форме. Странный разговор. Не оставлять же ее, правда? Пусть сама выбирается. Только после нас».